Продолжение пути Святослав смотрел на девушку с двумя подростками. Она никак не могла успокоиться и продолжала плакать. К ней подошла Катя и протянула бутылку с водой. Девушка открыла бутылку и сделала глоток. Потом приложилась еще раз, сделав еще несколько глотков. Это помогло ей взять себя в руки, и она наконец смогла говорить. «Меня зовут Зоя». Я преподаватель в музыкальной школе. А это, девушка кивнула в сторону подростков, мои ученики Вероника и Игнат. Мы ехали на машине с двумя мужчинами. Они подобрали нас в поселке, где мы прятались на складе магазина. Все было нормально. Решили остановиться, чтобы отдохнуть, поесть и сходить в туалет. Но на нас напали зомби. Мужчины погибли, а мы смогли сбежать. Целую ночь блуждали по лесу. И только с рассветом вышли на дорогу. Там стоял какой-то пост военных. Только и они были все убиты. Там я смогла найти пистолет. Правда, в нём всего два патрона. Мы очень устали и очень боимся. Понимаете, я вообще думала, что мы одни остались в живых в целом мире. И сейчас, глядя на вас, я невероятно счастлива. На наших глазах погибли все ученики нашей школы искусств. Они рвали друг друга зубами. пили руками и ногами, я в жизни столько крови не видела. Это все кара Господа, за грехи наши. Я вообще человек не особо верующий, в церковь и не вспомню, когда последний раз ходила, но то, что мы еще живые, это настоящее чудо, а чудеса, они подвластны только Богу. Глядя на девушку, одетую в длинное платье, с дырой на подоле, ниже колена, на правой стороне, парнишку в чёрной футболке с изображением мотоцикла и в спортивных штанах, на девчонку в джинсовых шортах и серой футболке. Можно и правда поверить в чудо. У них нет оружия, кроме недавно подобранного пистолета с двумя патронами. Нет запасов еды и воды, нет транспорта, но они выжили, спаслись благодаря везению, высшим силам или просто стечению обстоятельств, но спаслись. Святослав вышел на дорогу Я Святослав, девушку зовут Катя, а парня, который с нами, зовут Станислав. Мы рады, что встретили вас, хотя нам с попутчиками не очень везет. Пойдемте к машине, вы же голодные, сейчас накормим. При упоминании попутчиков Катя слегка поморщилась, как бывает, когда, например, высокая чувствительность зубов и откусить мороженое. Ощущение неприятное, но быстро проходящее. Расположившись возле машины, Стас достал еду и воду. которую передали девушке и подросткам. Судя по тому, как они ели, голоса сопровождают их уже давно. Во время еды Зоя рассказала, что все населённые пункты, которые они проезжали, заражены, и им не доводилось встречать здоровых людей, а проехали они больше сотни километров. У их попутчиков было оружие, несколько автоматов и патроны, но пришлось всё оставить, когда они убегали. Хотя Зоя честно призналась, что пользоваться оружием она не умеет. Игнат, набив себе желудок, начал клевать носом, как впрочем, и прочим и Вероник. Усталость и отсутствие сна сказывались. Святослав предложил детям лечь в кузов, а Зоеу немного задержаться. Девушка подчинилась. Когда дети залезли в кузов, Святослав закурил и спросил: "Итак, настало больше, и это замечательно. Теперь нам нужно обсудить план наших дальнейших действий. У нас есть еда. Запас вроде приличный, но он не безграничный". У нас есть оружие и патроны. Этого добра у нас ещё больше. Какие будут соображения? Стас, держащий в руках шоколадный батончик, сказал: "Я думаю, нам нужно найти заправку, а то у нас меньше половины бака осталось, а ехать, как я понимаю, нам предстоит долго и упорно, пока не приедем. Кстати, а куда приедем-то?" Святослав затянулся, выпустил дым через нос. "Хороший вопрос." Как я понимаю, все населённые пункты полны заражённых тварей. Силы возможности для зачистки посёлка или деревни, не говоря уже о городе, у нас совершенно недостаточно. Если даже попробовать найти какую-нибудь маленькую деревушку, всё равно большой риск, ведь с нами дети. Катя убрала прядь волос с лица, заправив её за ухо. А что если нам поискать жильё подальше от населённых пунктов? Туристические базы, базы отдыха и тому подобное. Там есть уже построенное жильё, определённая инфраструктура. Только нужно позаботиться о припасах еды и воды. В идеале искать такую базу нужно на берегу реки или озера, чтобы доступ к воде был постоянный. Любой запас, он ведь может закончиться, а вода заканчивается раньше всех. Святослав затушил окурок об землю. Стас посмотрел на него и сказал: "Всё это, конечно, здорово, но ведь на этих базах тоже могут быть люди". лето отпуска, отдых сам в самом разгаре. Что если нам не хватит сил зачистить базу? Зоя, которая до этого сидела молча и просто смотрела на людей, подняла руку, как ученица в школе, и сказала: "Извините, может, помните, раньше были пионерские лагеря? Сейчас большая их часть заброшена. Если их поискать, то можно устроиться в таком лагере. Там, конечно, разруха, но ведь если постараться, то можно навести порядок и приспособить такой лагерь для жизни". В конце концов, руки у нас есть, есть оружие, много чего есть. Чего теперь нету других? У нас есть наша жизнь. И боюсь, что теперь и не только в наших руках. Что тут сказать? Учительница музыки была совершенно права. Уже не для кого ни секрет, что большая часть людей погибли или заразились этой заразой, которая превращает людей в монстров. И её предложение действительно дельное. Сейчас лето, любое жильё с крышей вполне подойдёт. Только вот где искать эти брошенные лагеря? Единственный населённый пункт, где точно нет зомби, был город Призрак, но возвращаться туда совершенно ни у кого не возникало желания. Святослав обратился к Зое. Вы пока полезайте в кузов. Вам тоже нужно отдыхать, а мы поедем по дороге. Может, и сможем найти что-то. На дороге много указателей. Правда, если, например, искать заброшенный лагерь, то указателя скорее всего не будет. Но понадеемся на русское говозь. Девушка улыбнулась. Благодарю. Но можно обращаться ко мне на ты. Так даже будет лучше. Девушка забралась в кузов. Конечно, ей и детям предстоит спать на деревянном полу без матрасов и подушек, но учитывая их усталость, Святослав был уверен, что это не станет для них проблемой. Они проехали несколько километров, и на их пути была небольшая деревня, которая расположилась вдоль трассы. Святослав чуть притормозил и повернулся к Кате и Стасу. «Как считаете, есть в этой деревушке магазин, который можно обнести?» Стас посмотрел на Катю, которая сразу ответила. «Я почти уверен, что тут мы найдем чем поживиться». Машина въехала в населенный пункт, проехали не больше ста метров, и Святослав остановил грузовик. Прямо у дороги стоял небольшой магазин, двери его были открыты. Святослав кернул на магазин. Сейчас пойдём отоваримся. И главное, пиво бери только из холодильника. Станислав вылубнулся и открыл дверь. Он ещё не успел вылезти из кабины, а из магазина выскочил мужчина. Его лицо было в крови. Белые глаза говорили о том, что он заражён. Зомби издал рёв и бросился к машине. Стас успел выстрелить автоматом и дал короткую очередь по попав заражённому в грудь. Из-за магазина выбежал еще один зараженный. С другой стороны дороги появилась зараженная женщина. Святослав закричал «Закрывай дверь! Валим отсюда!» Стас захлопнул дверь, и Святослав, включив скорость, сажал педаль газа. Казалось, что зомби полезли из всех щелей. Они выскакивали на дорогу и бежали к грузовику, перепрыгивая мертвецов, лежащих на земле. Стас высунулся в открытое окно и начал стрелять короткими очередями. На ходу стрелять сложно, а руки трясутся. Машина идёт неровно, даже не стрелять сложно, сложно попасть в мишень, тем более в бегущую. Катя выкрикнула: "Их не меньше 20". Святослав переключил скорость и сильнее нажал на педаль газа, будто стараясь подтолкнуть машину. Несколько раз пришлось сбить наступающих зомби, при этом машину встряхивало, и Станислав подумал о том, что людям в кузове сейчас точно не до сна. Когда они наконец вырвались из деревни, кабина машины была прилично забрызгана чёрной кровью. В дальнейшем они решили, что останавливаться не стоит. Бак почти опустел, и выбора не стало. Нужно заезжать на заправку, которая появилась за поворотом. Святослав завернул грузовик на заправку и остановил его возле колонки с дизельным топливом. Он выбрался из кабины и, спрыгнув на асфальт, осмотрелся. Вроде было тихо. Он подошел к заправочной колонке и сплюнул на асфальт. Сука! Без электричества хер чего зальешь, блин! К нему подошел Стас. Можно попробовать взять бензин из ёмкости, использовать ведро. На заправках всегда есть пожарные щиты, а на них вёдра. Конечно, в ёмкости скорее всего бензин. И если солярку смешивать с бензином, то эта смесь убьёт двигатель и топливный насос. Но это лучше, чем идти пешком. Я сейчас пойду, ведро принесу, а в магазине найдём трос. И вновь повезло. На заправке они нашли не только топливо, но и питьевую воду, и набрали шоколада, чипсов и сухариков. Но главное визение было в том, что на заправке не было ни одного зомби. Даже мертвых тел не было. Залив топливо в бак, Святослав и Стас стояли возле машины. Дальше был перекресток, и нужно было решить, куда поворачивать. Из кузова выбрался Игнат. Он немного отбежал в сторону и, став за одну из колонок, опорожнил свой мочевой пузырь. Потом подошел к мужчинам и спросил. Решаете куда ехать? Стас и Святослав кивнули. Я вот что думаю. У вас зарядка для телефона есть в машине? Ну вот такая, от прикуривателя. Стас посмотрел на парня. Ну есть, а что такое? В магазине, на заправке никого нет. Но ведь там был персонал, значит, можно предположить, что там можно найти чей-то телефон. В современных смартфонах всегда есть навигатор. При помощи него можно найти, где есть какой-то лагерь заброшенный и поехать туда. Скорее всего, лагерь, если он заброшен, на карте есть. Нужен только смартфон. А ведь действительно, все решения они гораздо проще, чем может показаться сначала. Многие люди привыкли усложнять свою жизнь. А вот подросток нашёл простое решение. Светостас сходил и нашёл смартфон. Он лежал возле кассы, а заодно прихватил несколько зарядников на всякий случай. Но тут они столкнулись с тем, что телефон разблокировался по отпечатку пальца, что только они не пытались сделать, но ничего не получалось. И тогда было принято решение, чтобы вот осматривать встречные машины, где-то обязательно должен быть телефон. Святослав сильно пожалел, что смартфоны с квартиры в городе Призраки. Он бросил там на дороге, где встретили Зою и детей возле машины. Они проехали совсем немного, когда увидели стоящий на обочине туристический автобус. Святослав затормозил. В этот раз он вышел первый. Стараясь не торопиться, он подошёл к автобусу. Дверь была открыта, и он поднялся в салон. В проходе между сиденьями лежал труп женщины. Осмотревшись, он увидел ещё несколько мертвецов, сидящих в креслах. Получалось, их убили, а они даже с кресел встать не успели. В кабине водителя нашёлся смартфон. Святослав вышел из автобуса, и за работающего двигателя грузовика он не услышал, как зомби бросился на него. Заражённый прыгнул на спину парня. Святослав не удержался и, потеряв равновесие, упал на живот. Он почувствовал удар по голове, и в тот момент грохнул выстрел. Святослав поднял голову и увидел стоящую с пистолетом Катю. Заражённый завалился набок. Святослав выбрался из-под зомби и поднялся на ноги. Посмотрев на работу девушки, он улыбнулся. В голове зараженного прямо над правым глазом было входное отверстие от пули. Святослав повернулся к девушке и сказал «Спасибо! Считай, что ты мне жизнь спасла!» Катя открыла рот, хотела что-то сказать, но раздалась короткая очередь. И за спиной Святослава упал еще один зараженный. Из придорожных кустов появился Стас. Его автомат болтался на ремне на груди. Он, застегивая на ходу штаны, сказал «Святослава!» «Посрать нельзя! Отойти со спущенными штанами! Стрелять неудобно, между прочим!» Станислав повернулся и, устаившись на девушку, медленно покраснел и пробурчал. «Извините!» Все засмеялись. Святослав быстро обошел вокруг автобуса, на всякий случай заглянул под него. В это время из кузова выбрались Зоя, Игнат и Вероника. Девочка подошла к автобусу и, посмотрев на багажное отделение, сказала «Святос, Может, вещи какие посмотрим, а то мало ли как всё сложится. А ночами, между прочим, в футболке и шортах прохладно. В багажном отделении было много сумок. Все смогли выбрать себе одежду примерно по размеру. Стас остался в военной форме, но сунул в чёрный рюкзак спортивный костюм, кроссовки, несколько футболок, трусы и носки. Игнат переоделся в синие джинсы и взял себе толстовку. Катя переоделась в прочные джоггеры с карманами по бокам, одела футболку взамен порванной. Я в небольшую спортивную сумку напихала нижнего белья и носков. Зоя нашла спортивный костюм и переоделась в него. Ещё она одела кроссовки, правда, они были ей немного велики. Вероника переоделась в джинсы, чистую футболку и сунула в маленький рюкзачок толстовку с капюшоном. Святослав не стал менять привычную форму охранника, только взял спортивную сумку и загрузил в неё носки, футболки и нижнее белье. Когда переодевание закончилось, Вероника улыбнулась и сказала: Вот бы еще и помыться. И совсем хорошо. Все были с ней согласны. За время беготни от зараженных от них действительно прилично воняло. Смартфон у водителя оказался незащищен паролем, и Игнат быстро нашел ближайший лагерь. Конечно, в навигаторе не указывалось, заброшен этот лагерь или нет, но выбирать не приходилось. До него тоже путь не близкий, а машина, учитывая, что залили ей в бак, могла отказаться работ в любой момент. Все погрузились в машину, И Святослав тронул грузовик по дороге. Если верить навигатору, то им сейчас нужно проехать по трассе, потом свернуть, пролететь через большой посёлок, потом миновать небольшую деревню, мост через реку, и до лагеря будет рукой подать.